Глава пятая. Остин. В Айскросс я влюбился, кажется, с первого взгляда. Сначала получалось у меня максимально плохо. А причина банальна — страх. Выходить после хоккейной площадки на неровный лед и нестись вниз с трамплина — та еще задачка. Но меня зацепило. Адреналин, эмоции, скорость — крышесносное сочетание. Было и много трудностей. К скоростному спуску нужно приноровиться. Тут недостаточно просто встать и поехать. Нужно постоянно балансировать, координировать движение, понимать, как едешь ты сам и как движутся твои соперники, чтобы не пропустить их вперед или, наоборот, не обогнать. В этом виде спорта очень важна общая физическая подготовка. Недостаточно просто иметь сильные ноги. Это заблуждение. Сильными должны быть и пресс, и спина, поскольку без этого попросту не выйдет прыгать, входить в повороты и набирать нужную скорость. Готовиться к сезону я начал уже летом. Можно сказать, что тренировки я никогда и не бросал. В родном городке Ревелсток я бегал по утрам, посещал тренажерный зал, выполнял упражнения на баланс и координацию. Я никогда не расставался с балансбордом. Иногда посещал скейт-парк. Последнее время я стал уделять больше внимания мобильности и гибкости, нежели силовым тренировкам. Благодаря тому, что стал реже заниматься с тяжелыми весами, я чуть сбросил вес и стал более поджаром. Надеюсь, моя отличная физическая форма поможет мне в новом сезоне. Я собирался пройти отборочные турниры и участвовать в главной гонке Ванкувера. Мне позарез нужно было занять призовое место, ведь денежный приз просто жизненно необходим в моей ситуации. Началась учеба, но про свои тренировки я никогда не забывал. Мне помогал тренер Стивенсон, бывший хоккеист и райдер. Заниматься айскроссом он начал довольно поздно, потому особенно больших высот не достиг. Но его опыт мне очень пригодился. В прошлом году мы сформировали команду из трех человек все бывшие хоккеисты, и будем представлять наш колледж на ежегодных соревнованиях». Колтон тоже пропадал на тренировках, а еще друг, похоже, действительно запал на свою новую подружку. Наши разговоры в последнее время сводились исключительно к Эбигейлу. К слову, она так и не простила мне ту пьяную выходку в баре Олдер Бэй и не пыталась наладить со мной контакт, несмотря на то, что я был лучшим другом ее парня. «Ты так и не написал, Энн?» — спросил Кол в пятницу вечером. Я взъерошил волосы и потер ладонью шею. Эта тема мне отчаянно не нравилась. «Нет. Ты же понимаешь, она все равно не добавит меня в друзья. А без этого написать ей я не могу». «Но ты хотя бы раскаиваешься?» — нахмурился друг. «Блин, Колтон, не думал, что ты считаешь меня последней мразью?» — процедил я. Мне стыдно, что я так поступил с но что я могу? Подкарауливать ее у кампуса? Так будет только хуже. Она подумает, что я не в себе. Все это и правда дерьмово, но мне кажется, что лучше будет там всем забыть о том, что случилось. Если вдруг так получится, что мы с ней когда-нибудь случайно пересечемся, я извинюсь. Друг покачал головой, но вроде бы остался доволен моими словами. «Какие планы на вечер?» — вдруг спросил он. «Уже вечер, Кол. развел я руками. «Мы с тобой сидим с бутылочками пива и болтаем. Чем не план?» «Извини, бро, но я уже ухожу», — усмехнулся Колтон, При этом его морда светилась счастьем. Я сразу понял, куда, а главное, с кем он намылился проводить время. «Мы с Эбби идем в Волдербей. Нас пригласила Энн». «Энн?» Выпалил я, нахмурившись. «С какой стати она пригласила их в бар? У нее день рождения?» «У нее сегодня дебют», — загадочно сообщил Колтон и накинул ветровку. «Ты, блин, можешь изъясняться понятнее?» Почему-то разозлился я и направился за ним в прихожую. Грукс схватил с полки карточку и ключи от нашей квартиры. На губах его блуждала противная ухмылочка. И мне очень захотелось врезать ему, чтобы чуть снизить градус его веселья. Пока, Ос. Он уже повернул дверную ручку, но я оказался проворнее. Захлопнул дверь и привалился к ней плечом. Улыбка кота настала шире. "Ну давай", сказал он. "Что? Признавайся, что хочешь спросить про Энн". "Хочу", процедил я. "Но это обычное любопытство". Ага, охотно верю, Колтон! Ладно, я расскажу. Не люблю, когда между нами есть какие-то недомолвки, заржал он. Эн устроилась барменом в Олдербей, и сегодня ее первый рабочий день. Мы с Эби идем ее поддержать. Про тебя, как ты понимаешь, речь не шла. Не думаю, что ей будет приятно видеть твою физиономию. В прошлый раз ты знатно ее унизил и нахамил, а еще. «Ты можешь заткнуться, наконец?» прорычал я. «Короче, Ос, имей в виду, что ночью я приду не один. Эбби ночует у меня». Я рассеянно кивнул и отошел от двери. А спустя пару секунд она захлопнулась, и я остался в одиночестве. Аня Так вышло, что моя первая смена в баре началась с трека группы Slaves «Witch Hunt». Песня мне очень нравилась, и я сочла это хорошим знаком, несмотря на название. «Вичханг. Охота на ведьм». Удивительно, но самым популярным коктейлем сегодняшнего вечера стало лицо ангела. Я довольно ловко отмерила нужное количество миллиметров джина, абрикосового бренди и кальвадоса. Теперь понятно, почему этот напиток получил такое название, ведь после парочки бокалов можно увидеть не только ангелов, но и любые другие сущности. Некоторые девушки останавливали выбор на коктейле между простынями. Белый ром, коньяк и лимонный фреш. Я отдала заказ с улыбкой. Мне чертовски нравилось стоять за стойкой и быть звездой этого вечера. Нет, правда, бармен — это совершенно особенный человек. Он задает настрой всей толпе, улыбается перебрасывается хотя бы парой фраз с гостями, желая приятного вечера, Советуют напитки тем, кто никак не может определиться. Квилл, владелец бара, сегодня работал со мной в паре и пока был вполне доволен всеми моими действиями. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что совершенно не думаю о своих проблемах, полностью отдавшись процессу. Еще один плюс моей новой работы. Когда до конца моей первой смены Оставалось два часа, в бар вошли Эбби с Колтоном. Я радостно помахала им рукой, и подруга ответила не менее энергичным взмахом. Кол широко улыбался и обнимал Эбби за талию. Смотреть на эту парочку — одно удовольствие. — Привет, — сказала я, — стоило им занять освободившиеся места за стойкой. Мне не терпится угостить вас. — Детка, я буду Дайкири. Поцеловав меня в щеку, сообщила Эбби. А мне, пожалуйста, Мартинес, сделал выбор Коутон, придвинув свой стул ближе к стулу Эбби Гейл. Боже мой, какой изысканный выбор! притворно ахнула Эбби, повернувшись к своему парню всем телом. Колтон очаровательно усмехнулся, отчего на его щеках появились ямочки. Я поймала себя на том, что улыбаюсь как дура, глядя на эту милую пару. Вскоре подруга получила свой коктейль, и пока я смешивала джин, красный вермут, пару капель ликера и апельсиновый битер для Колтона, она не переставала нахваливать меня так, чтобы Квилл обязательно услышал каждое ее слово. Мужчина наверняка раскусил все ухищрения моей подруги, но лишь добродушно посмеивался, не забывая обслуживать клиентов. «Колтон, как твои тренировки?» – спросила я, когда наступило некоторое затишье. Все посетители уже получили свои напитки, а новые гости пока не пришли. «О, все супер, Энн. Скоро начнутся игры. Я надеюсь, вы с себе сможете прийти. Как ты относишься к хоккею?» «Отлично», — засмеялась я. В Москве мы с папой частенько ходили на матчи. «Круто! Ваши хоккеисты очень талантливы», — кивнул Колтон. «Они на расхват и в Америке, и в Канаде». «Ты планируешь заниматься хоккеем профессионально? Или на колледже все и закончится?» Парень вздохнул и сделал глоток своего напитка. «Сложно сказать, Энн. В следующем году клубы начнут просматривать игроков, и... Я попробую пробиться куда-нибудь. Мне правда очень нравится хоккей, и думаю, что я вполне неплохой вратарь. Надеюсь, у тебя все получится», — искренне сказала я. Эбби все это время смотрела на нас с умилением. Она была рада, что мы с ее парнем нашли общий язык. Я знала, что Эбигейл переживала из-за того, что гадкое поведение его лучшего друга плохо скажется на нашем общении. Но я совершенно не винила Колтона в том, что сказал Остин. Честно говоря, мне было совсем не до него. Тренировки и новая работа отнимали все свободное время. Звякнул колокольчик на входе, и я машинально повернулась на звук. Улыбка сползла с моего лица. Стоило увидеть того, кто зачем-то решил посетить олдер Остин. Я заметила ее сразу. Светлые волосы собраны в высокий хвост, золотые серьги кольца в ушах и парочка колечек поменьше в верхней части левого уха. Белая рубашка настолько тонкая, что видно очертания бюстгальтера. В вырезе рубашки я заметил какое-то необычное ожерелье, то ли из серебра, то ли из белого золота. В свете многочисленных лампочек над стойкой кожа Энн казалась удивительно светлой и гладкой. Мне до жути захотелось привести пальцами по ее щеке. Глаза цвета теплой карамели смотрели на меня с тревогой. И от этого мое сердце сжалось. Я не хотел, чтобы она думала обо мне плохо. Всем привет. Как можно беззаботнее произнес я, устроившись на высоком стуле рядом с Колтоном. Друг удивленно вскинул брови, увидев меня, но тут же довольно хмыкнул и хлопнул меня по плечу. Перегнувшись через стойку поближе к Энн, он сказал громким шепотом: "Остин бывает придурком" но он не конченый, мудак кол процедил я эби фыркнула и покачала головой н чуть сдвинулась за стойкой и встала напротив меня глядя куда то в район моей шеи она безучастно спросила что тебе налить я же не мог перестать пялиться на нее невозможно было не заметить какая она красивая и меня убивало осознание того что эта девушка считала меня последним уродом и расистом. «Можешь посоветовать что-нибудь из сортов пива?» — спросил я, а голос прозвучал немного хрипло. Энн, наконец, скинула на меня взгляд. Мои серые глаза встретились с ее карамельными. Краем глаза я заметил, как владелец заведения с интересом покосился на девушку. «Черт, не доставлю ли я ей проблем своим вопросом?» Она ведь работает здесь первый день. Только я открыл рот, чтобы сделать заказ, как она вдруг негромко сказала. «Темный монастырский эль с бельгийскими травами и специями подойдет?» «Боже мой, как вкусно звучит!» Ахнула Эбби и облокотилась локтями о стойку. «Можно и мне то же самое?» «Подойдет», — кивнул я, продолжая пялиться на нее. «Спасибо». Энна наполнила два бокала, аккуратно положила на стойку два картонных квадрата и поставила на них чуть запотевшие бокалы. Один подвинула мне и сказала, не глядя, «Хорошего вечера». Я не мог не замечать, как сильно ее напрягло мое появление в баре. С Эбигейл и даже Колтоном она разговаривала свободно, улыбалась им, даже смеялась, перегнувшись к колу но на меня она предпочитала не обращать никакого внимания, словно я пустое место. Спустя минут сорок Энн сняла бейджик со своим именем, перекинулась парой слов с владельцем бара и вышла из-за стойки, прихватив небольшую сумку. «Ну все, моя первая смена на сегодня закончена», сказала она, приобняв Эбби. «Вы домой? Может быть, вас подвезти?» «Нет, детка, спасибо». «Мы прогуляемся немного», — ответила девушка. «Можно подвести меня?» — встрял я, соскочив с высокого барного стула. Все трое удивленно обернулись в мою сторону. Коло круглил глаза и дернул рукой. Я постарался выдать добродушную улыбку. Мне во что бы то ни стало следовало разобраться с тем дерьмом, что я натворил в прошлые выходные. «Я не...» — начала была Энн. А в ее глазах отразилась самая настоящая паника. Вам не по пути, выпалила Эбигейл, закрывая девушку грудью. Да вашу ж мать! Они думают, что я какой-то монстр. Да ладно вам! Вдруг влез Колтон. Должно быть, вспомнил, что мы с ним все же друзья, лучшие. У вас не кусается, Энн. Он совершенно безопасен для женщин и детей. Клянусь своей жизнью и хоккейной формой. Эбби, позволь ребятам наладить хоть какой-то контакт. О, с мой друг, и ты еще не раз его увидишь. Мы как раз вышли на парковку напротив бара и замерли у белой машинки. Похоже, это было авто Н. Она достала из сумочки ключ и затопталась на месте. Н, позвал я, впервые произнеся вслух ее имя. Ты можешь не верить мне но поверь колтону он прав я не конченый мудак ну все нам пора пропел кол и потащил и прочь от этого места мы с энн остались одни она беспомощно оглянулась по сторонам и остановила свой взгляд на мне, но в глаза почти не смотрела сосредоточившись на моих плечах по спине от чего то пробежали мурашки сконцентрировавшись у поясницы Энджи тем временем предприняла еще одну попытку избавиться от меня, выпалив. «Неужели ты сядешь в мою русскую машину, будешь слушать русскую музыку и позволишь русской девушке вести тебя домой?» Я на миг жал пальцы, но старался говорить расслабленно. «Ну, предположим, машина вовсе не русская, а японская. Русская музыка. Это даже интересно». Никогда раньше ей не интересовался. А русские девушки, как оказалось, очень даже красивые. Поэтому не вижу поводов отказываться». Щеки Энн трогательно порозовели. Она открыла дверь и вдруг обернулась ко мне. «Имей в виду, у машины правый руль». Я подавил улыбку. «Ничего не имею против. Лишь бы ты меня выслушала».